Польские войска недолго занимали Киев. Мальчишек поразил грандиозный парад. Маршировали колонны одинаково обандированных серолиловых солдат. Они согласно топали под музыку, высоко задирая ноги. Рысила кавалерия. В каждом эскадроне были совершенно одинаковые лошади. В одном все вороные, в другом рыжие, в третьем — Пегия с одинаковыми щелками и звездами. Солдаты кричали дружно, громко и непривычно, вместо «Ура! Виват!». Шатаясь по улицам, я-то и дело спрашивал польских солдат в квадратных фуражках, которых называли «познанцами», по-немецки «который час». Некоторые весело отвечали и заговаривали. «Сколько тебе лет? Где мама?» «Есть ли сестры, братья?» Такими беседами я хвастался перед Сережей, но он их осуждал. Он был против поляков и против немецкого языка, учил французский и говорил, что ненавидит немцев, потому что они убили его отца. Когда мы ссорились, я попрекал его тем, что французы сожгли Москву и убили Нахимова, а вот Петр любил немцев, и Екатерина сама была немкой. Иногда мы дрались, он за французов, я за немцев. Сеня в этих ссорах не участвовал и вообще никогда не дрался. Он учил древнееврейский и рассказывал о подвигах самсона Маккавеев и Барк Кохбы, который воевал вместе со своим ручным львом. Но это было похоже на сказки. А бронзовые Наполеоны, скрестив руки, стояли на письменных столах в Сережиной и в нашей квартире. И у Сережи, и у нас были огромные позолоченные книги «Отечественная война 1812 года» со множеством иллюстраций. А про Нахимова рассказывал мой прадед, непререкаемо убежденный, что якби не убыли Нахимова, то мы бы все сихтих хранцузов, Англицев и турков погадали в Черное море. Накимов был такой герой, такой мудрый адмирал, что его сам царь Микола уважал и слухал. А як Накимова убыли, то меньшиков и змейщиков отдав Севастополь французам и англицам. Великих людей было много, но не все оставались в прошлом, в бронзе, на цветных картинках, под папиросной бумагой. Отступали поляки, и опять была канонада. Мы сидели в квартире внизу, точь-в-точь, -точь, такой же по расположению комнат, как наша. Но у родителей Сини не было ни пианино, ни зеленовато-красного ковра, ни книжного шкафа с бронгаузом и ефроном, небольшого письменного стола под зеленым сукном с бронзовым Наполеоном с огромными чернильницами. У них все было серое. Все меньше и везде пахло кислым. Младший брат Сени только начинал ходить, и в разных местах сушились его пеленки. Мама потом говорила, пролетарская квартира, ужас какой грязи они живут. Сережа с матерью во время обстрела уходил в подвал к дворнику. И мама говорила, это офицерша, антисемитка, перед нами нос дерет. Тоже мне, барыня, стучит на машинке и папиросы курит. Когда польские войска отступали, в нашу квартиру ворвалось несколько мародеров. Елена Францевна увела меня и брата в детскую. Она обнимала нас и молилась по-немецки. Из комнаты родителей слышался громкий, рыдающий голос мамы. «Чтобы и дети так жили, клянусь вам, это все, что мы имеем». «Вот эти ложечки, настоящее серебро, часы золотые, клянусь вам жизнью и здоровьем. Возьмите все, но пожалейте детей. У вас же тоже матери есть, и, может быть, дети есть, или будут, чтобы они вам были здоровы. Заклинаю вас жизнью ваших родителей и ваших детей». Потом она рассказывала, что спасла жизнь отцу. «Мародеры, не то поляки, не то петлюровцы». Не то просто бандиты, хотели его расстрелять тут же в комнате и почему-то именно у зеркального шкафа. Требовали золота. Два дня слышалось канонада. Мы уходили вниз или отсиживались в ванной. Приход Красной Армии в этот раз воспринимался как радостное событие. Польская оккупация, несмотря на великолепный парад, не нравилось никому и жильцов нашего дома. Почти ежедневно рассказывали страшные истории о том, как польские солдаты побили молодых людей в сквере и ввели их барышню, как они били сапогами лодочника на Днепре, потому что не хотели платить за перевоз. В последние дни рассказывали о том, что они жгут Печерскую Лавру, подожгли кирху на Лютеранской и синагогу на Васильковской, поставили пулеметы и не пускают тушить. Кирха действительно сгорела, но от попадания снаряда лавра и синагога остались невредимы. Однако об этих мнимых польских поджогах в Киеве можно было услышать рассказы еще и 10 лет спустя. К нам в квартиру вошли первые красные двое, командир и боец. Постучали и попросили напиться. И мама приветствовала их впрямь искренне, горячо. Я слышал настоящий голос, хотя она и слишком часто и громко повторяла «товарищ, товарищи». Командир был молодой, в длинной серой шинели, обтянутой портупеями, а красноармеец в куртке и папахе. Оба звенили шпорами, скрепили ремнями, у них были длинные сабли. Мама усадила их к столу, налила борща, отец угощает папиросами. Нас с братом выгнали в детскую, но я все же вернулся потихоньку. Таращился на храбрецов, только что победивших такую мощную, такую нарядную польскую армию, и старался услышать, что они говорят. Мама потом часто повторяла, вот что значит равенство, офицер и солдат сидят за одним столом. Этот красный офицер вполне интеллигентный человек, сын врача, кончил гимназию. Солдат, конечно, из простых, но смотрит на него и уже тоже умеет вилку держать. Говорит, пожалуйста, спасибо, только чавкает еще. Молодой командир несколько раз повторял. «Мы армия Будённого, наша армия Будённого». Он произносил это очень выразительно и горделиво. И также произносил, «Товарищ Ленин призвал, товарищ Троцкий приказал». Я не удержался и спросил, «А вы Ленина и Троцкого видели?» Он улыбнулся и сказал, «Да, видел». «Что он ещё говорил?» Я не помню, то ли потому, что меня сразу ущипнула мама, а Елена Францевна потащила в детскую, то ли потому, что в последующие годы столько насочинял об этой беседе с буденнамцами, что я сам уже не мог отобрать скудные волоконца правды из того, что застряло в памяти. Через несколько дней был митинг на площади у бронзового Богдана Хмельницкого. В толпу я пробраться не мог, Счетно пытался вскарабкаться на ограду, но потом рассказывал, что сидел на хвосте Богданова коня. Там действительно клубилась кучка мальчишек, которым я смертельно завидовал. На площади было много красноармейцев, стояли строем троем конные части. Больше всего было обычных людей, которые ежедневно встречаешь на улице. Впервые я увидел так много красных флагов. На трибуне или на грузовике виднелись несколько человек в шинелях и темных пальто. Один из них взмахнул шапкой и громко закричал. «Граждане Киева!» В толпе кто-то сказал. «Это Троцкий». Одни ему возражали, другие подакивали или шикали. «Дайте послушать». «Оратора я не разглядел. Что он говорил, не слышал». В толпе доказывали, в черном кожаном пальте, в очках, значит, Троцкий. Потом я часто рассказывал, как слушал Троцкого с Богданова коня и вполне правдоподобно объяснял, что от сильного волнения и поребячьей глупости еще и девяти лет не было, не запомнил его слов.